Глава двадцать третья Марийка «Офигеть, как круто сделано!» Он ползет на коленях, заглядывая в зеркало под разными углами, а я сижу в углу коридорчика и трясусь. Андрей уже трижды предлагал мне уйти в машину, на кухню, подержать меня за ручку, но я боюсь от него уходить и заглядывать в зеркало тоже боюсь, так что сижу тихо у обувной полки». «Нет, ты посмотри, какая грамотная проекция!» В его голосе слышно неподдельное восхищение. «Пошли посмотрим, где источник?» Он поднимается. «Есть дома чистый лист бумаги?» «Лист? Ничего не понимаю, уточняю я. Ты что, рисовать собрался?» «Почти». Заглядывает мне в глаза. «Да не трясись ты, это проектор, но не прямой. Скорее всего, кто-то рассчитал несколько отражений по принципу перископа. Он активно вертит в воздухе ладонями, поэтому оно такое, еле видное, действительно призрачное и искривленное. Он смотрит в зеркало, почесывая подбородок. Лист нужен. Заканчивает бодро. Я шмыгаю носом. Это же надо через коридор опять пройти. Ну, зажмурься, блин. Протягивает мне руку Андрюшка. Давай. Хватаю его за ладонь, не жмурюсь, но в зеркало старательно не смотрю. Ой. Пищу. «В спальне у меня бумага и ручки. Тетради только пойдет?» «Пойдет», — кивает он. «Мне просто угол поймать, откуда луч идет». Никитич. «Красота! Вы ж подумайте, какой гений!» Кручусь чистым листом бумаги туда-сюда. «Через дверь, точно, через дверь». Коридорная дверь с гладким стеклом. Отражение на зеркало идет через нее. То есть проектор направлен... Блин, это ж надо знать, что эту дверь никогда не трогают. Может, только когда полы моет, Марийка ее закроет, да потом снова откроет. Это кто ж такой знаток? Стискиваю зубы, прикусываю себе язык. Девочке моей я этого говорить не буду. Не стоит ее пугать еще больше. Давай-ка лучше за пучком проектора пройдем. «Угу, сюда, через кухню. Вашу ж мать, и снова здорово! Здесь тоже направлено не напрямую, а через створку буфета. Хорошо, очень хорошо знали Марийкин дом. Тот, кто это делал, не то, что бывал тут, а, скорее всего, даже жил. У меня внутри ворочается что-то неприятное, совершенно неперевариваемое. Я на эмоциях запрещаю себе об этом думать, но тут же осекаюсь. Чёрт! Надо, проверить надо. И мысленно делаю себе зарубку уточнить, а что сейчас вообще делает Митька. С тех пор, как они бабку похоронили, обстановка в доме не изменилась. Марийка разве что обои в спальне переклеила, да в ванной сантехнику освежила. А так брат ее знал, совершенно точно знал, какая тут мебель и как стоит. Еще сильнее сжимаю челюсти, вздыхаю. «Ладно, тот пресловутый Колька тоже знал, и то, что он якобы уехал из деревни, еще ничего не доказывает. Эту штуку можно поставить на таймер, запустить с пульта, да мало ли. Надо ее найти. Накидываю куртку, выхожу на улицу. «Я с тобой!» — кричит позади Марийка. «Иди со мной». Приобнимаю ее легонько. Мешается, конечно, но мне на руку, что она так сильно испугалась. Хоть сама вольничить перестанет. Минут через сорок скрупулезных поисков я нахожу игрушку. Черт, еще и замаскирована суммом. Вещь-то не сказать, что мелкая, но на заборе. Не марийкином, а на том, что вдоль поля к реке спускается висит колоша, а внутри проектор маленький. Да никто шкалошу не тронет и никто не подумает. Да елки. Нет, тот, кто это делал, очень хорошо тут все знал, и меня от этой мысли тошно, потому что свой однозначно свой. Пошли, аккуратно снимаю прямо в колоше. Мало ли, может, тут можно еще найти отпечатки или серийный номер засветился где. Ну а вдруг? Так, обращаюсь к ней, снова поднимаясь на крыльцо ее дома. Давай ты теперь сама спокойно соберись. А то я твои кружевные трусы в своем комоде, конечно, оценил иорничью исключительно с целью ее отвлечь. Но в городе проведем дней несколько. Надо с этой красотой разобраться. Поднимаю свою находку. Выяснить, куда Колька уехал. Да и вообще. Сам думаю, что с этого и начну. Сейчас достану записи с камеры и посмотрю, куда и когда уезжал этот наш тиран недоделанный Дейи.、Да Вдруг еще что интересное увижу. Самая большая ошибка всех сыщиков — зацикливаться на одной версии. Сам не замечаешь, как начинаешь факты под нее подгонять. Марийка кривится, но добросовестно собирает небольшую дорожную сумку. Переодевается в плотное шерстяное платье с брошью на воротнике. Накидывает пальто. Ух ты! Она у меня такая элегантная дама, оказывается. Что? — спрашивает с вызовом, заметив мой взгляд. Хороша, отвечаю совершенно с искренним восхищением. А она почему-то краснеет. Не, ей что, никто не говорил, что она великолепна, но шикарная же, красотка каких мало. Подхожу ближе, прижимаю ее к своим бедрам. Машка, шепчу, я буду самым ненасытным мужем. Да с такой ненасытностью мы до закса дойдем ли? Возмущается она. Так в постели и застрянем навечно. М-м-м, веду носом по ее шее. «Э -э, хорошая идея. Андрей сплескивает руками, а я исхитряюсь и ловлю ее губы. Ишь, возмущается мне тут. Дай поцелую, козочка моя брыкучая. Андрей, шепчет уже совсем другим тоном. М-м-м, не хочу отрываться. Поехали в город». «Сегодня не будешь пытаться сбежать?» «Марийка, тебе чего приготовить на завтра?» «Совершенно не знаю, куда себя деть. Андрюшка на работу уже не поехал. Слишком поздно мы в город вернулись. Но сидит в ноуте. Какие-то записи с камер отсматривает. Ему его сотрудники подборочку сделали. Время записывает, номера машин, себя». произносит он, не отрываясь от монитора, и тянется к моей попе. «Я у тебя на ужин буду», — отвечаю в его же тоне. «А на завтрак что? И на обед? Снова тебя!» Хохочет, затягивает к себе на колени. «А если серьезно?» Почти готова возмутиться. Тут-то пугающих меня зеркал нет. «А если серьезно?» Он трется щекой о мое плечо, всматриваясь в какой-то кадр. То я не привык, чтобы мне что-то готовили, Марий. Приготовишь, что-то будет здорово. Не приготовишь, тоже сойдет. Надуваю губки, ерзая у него на коленях, устраиваясь. Не то, чтобы я безумно рвалась к плите, я просто чувствую себя тут такой не нужной, неуместной. Смотрю вместе с ним монитор, думаю о том, что бы поделать. Как вдруг. О, я же знаю эту машину. Интересно, а он в деревню зачем приезжал?